«Боже мой!» — с ужасом произнес Обломов. «А почем они знают Ильинскую барышню? Ты же или онисье разболтали?» Вдруг Анисья высунулась до половины из дверей передней. «Как тебе не грех, Захар Трофимыч, пустяки молоть? Не слушайте его, батюшка!» — сказала она. «Никто и не говорил, и не знает. Христом Богом!»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 — Что нам за дело, кто к жильцам ездит? — сказал хозяйка. — Да нет, вы, пожалуйста, не верьте. Это совершенная клевета. Никакой барышни не было. Приезжал проспортник, который рубашки шьет. Примерять приезжала. — А вы где заказали рубашки? Кто вам шьет? — живо спросила хозяйка. — Во французском магазине.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 «Так завтра попросите его ко мне», — сказал Обломов. «Мне нужно видеться с ним».